и счастье, и беда. Казалось, найти клад всегда благо. Во все времена многие мечтали быстро и без особых затрат разбогатеть. Ну если не мечтали, то по крайней мере, не отказались бы от найденных сокровищ. Но почему в древних легендах, сказаниях, пророчествах колдунов, ясновиц И просто мудрых людей так часто звучат предостережения, если речь идёт о кладах. Шалили в лесах за московской калужской заставой разбойнички во главе с атаманом по прозвищу Карачун. Обижали не только богатых людей, но и бедняков. У богатых отбирали на лесной дороге деньги и ценности. А над бедняками просто издевались. То свяжут руки и в речку сбросят, то вальют силы в голодного и убогого с полведра водки. То привяжут к дереву бедолагу и воткнут ему в рот кляп. Не жалели ни стариков, ни детей. Не раз устраивали охоту за атаманом Карачуном и его шайкой государевы люди. Да всё без толку. Уходил проворный атаман со своими людьми. Знал он в лесах каждую тропочку, знал и тайну древних подземелий. Остались те подземелья древних людей, что обитали здесь задолго до основания Москвы. Жило то неведомое племя так давно, что ни одна бумага не выдержала сказания о них. А подземельях знали многие, да никто не мог их отыскать. Уж как с верепой карачун сумел найти эти пещеры, неизвестно. Там и скрывалась Ивашка, спасаясь от солдат и казаков. Однажды не выдержали жители окрестных деревень и пошли на поклон к одному старичку, что жил на берегу Москвы-реки у Воробьёвых гор. Никто не знал ни имени его, ни отчества, даже прозвище не было. Просто дедушка и всё тут. Но все наслышаны были о его чудесных деяствах и доброй волшебной силе. Словом, отправили к нему посланцев. Рассказали ему ходаки о своих бедах и о злодействах разбойников. Долго он слушал, до да расспрашивал ба타мана его людях, а потом задумался. Начали посланцы потихоньку между собой спорить и сомневаться. Тараз да ведь такой старичок сладит с буйными распойнечками и до лесу до того не дойдёт, говорили одни. Да ити там может и дойдёт, и колдовством своим одолеет шайку, но не запросит ли слишком большую награду за это? Он как молчком задумался. Поди подсчитывает, сколько с нас заполучить, шептались другие. А никакой мне награды не надо, вдруг заговорил дедушка, будто подслушал спор посланцев. Накажу лютой смертью поганых и сбавлю вас от ига разбойничего. Только соберите мне пригоршню серебра, да чтоб кузнецы ваши выковали мне из него прутик. На том и порешили. Пришёл вскоре дедушка в лес, где бынянил корочун со своей шайкой, и повстречал разбойников. "Отведите-ка, ребяташки, к своей пещере заветной", сказал он им. Удивились сначала разбойники такой смелости, а потом стали над стариком насмехаться. "Эх ты, пень трухлявый, грип прошлагодний!" Может, мы бы тебя живым и невредимым отпустили, да тебя за твою дерзость свяжем и на моровинную кучу положим. Никого вы уже не тронете, не обидите, ответил им дедушка. Отгулялись вороны, отшалились чёрные. Взмахнул он блестящим серебряным прутом, поводил в воздухе, будто слово какое-то заветное написал. И остал бинели разбойники. Арты открыты, а слова не вымолвить. Руки за рукоятки сабель схватились, а из ножен не вытащить. А теперь ведите к пещере, приказал дедушка. И без слов поминовались разбойники, покачиваясь, пошатываясь, как во сне, повели они чародея своими тайными тропинками. Спустились они в пещеру, открыли бочки, наполненные серебром, золотом и другими камнями. Потрогал дедушка сокровище и закачал головой. О, до да чего мокрое серебро и золото! Он снова махнул своим прутиком, и тогда карачун смог ответить. Не может серебро и золото быть мокрым, не может, не может. Может. Упрямо возразил старик: "От крови и слёз погубленных вами оно мокрое, такое мокрое, что вы сейчас будете пить его". "Как же можно серебро и золото пить?" удивился Карачун. "А вот сейчас поглядим". Дедушка снова взмахнул прутиком, и разбойники, как по команде, зачерпнули из бочки золотые монетки. И набили и мертвы. Тут же они попадали на землю и стали кататься от боли и стонать. Золотые монеты во рту сами собой расплавились, и раскалённый металл обжёг их глотки. Собрал дедушка жителей окрестных деревень и наказал: "Сокровище в пещере проклято. Кто прикоснётся к нему, сгорит". И будет огневым серебро и золото триста тридцать три года и еще триста тридцать три дня, чтобы не было ни у кого соблазна и не брать грех на душу, велел дедушка принести к пещере с огневым сокровищем бочку пороха и взорвать вход. Прошли, пролетели 333 года, а может и 333 дня над местом, где когда-то был вход в подземелье и шемели непроходимые леса, несутся по проспекту машины. А неподалёку возвышается памятник Юрию Гагарину.